Глава третья. На следующий день я провожал Смитов на самолет. Пьер-малыш так и не появился, хотя отъезд кандидатов президента, несомненно, заслуживал заметки в светской хронике, даже если и пришлось бы умолчать о мрачной заключительной сцене у почтамта. Мистер Смит попросил меня остановить машину посреди площади, и я подумал, что он хочет сделать на память снимок. Вместо этого он вышел из машины с сумочкой жены в руках, и со всех сторон к нему потянулись нищие. Отрывочные фразы тонули в глухом гомоне. Я заметил, как полицейский кинулся к нам со ступенек то Мистер Смит раскрыл сумочку и принялся разбрасывать деньги, гурды и доллары без разбору. «Ради Бога!» — закричал я. «Кто-то из нищих пронзительно истерически завопил». Я увидел, как Хамит в изумлении таращит глаза на пороге своей ласки. Зарево заката окрашивало лужи и грязь в кирпичный цвет. Но вот последние деньги были разбросаны, и полицейские стали окружать свою добычу. Люди с двумя ногами опрокидывали одноногих. Люди с двумя руками хватали безруких за туловище и валили на землю. Я оттащил мистера Смита назад в машину и увидел Джонса. Он сидел в другой машине позади своего Тантон Макута, и вид у него был озадаченный, встревоженный и даже впервые в жизни растерянный. Мистер Смит сказал Ну вот, детка, по-моему они сумеют растранживить эти деньги не хуже меня. Я посадил Смита в самолет, пообедал в одиночестве и поехал в Виллу Криоль. Мне не терпелось поговорить с Джонсом. Шофер развалился на нижних ступеньках лестницы. Он посмотрел на меня с подозрением, но дал пройти. С верхней площадки кто-то сердито крикнул «Ля лонте «Черт вам помог!» французской. И мимо меня прошел какой-то негр, его золотое кольцо сверкнуло в свете лампы. Джонс поздоровался со мной так, будто мы были однокашниками, которые не виделись много лет. но и с оттенком некоторого покровительства, словно наше общественное положение с тех пор изменилось. Заходите, старик, рад вас видеть. Я ждал вас вчера вечером. Извините за беспорядок. Садитесь в это кресло, оно довольно уютное. Кресло было действительно теплое. Оно еще сохраняло пыл разгневанного субъекта, сидевшего там до меня. На столе были разбросаны три колоды карт. Воздух посинел от сигарного дыма. Одна из пепельниц опрокинулась, и окурки валялись на полу. «Кто это был у вас?» — спросил я. «Один тип из Министерства финансов. Не любит проигрывать. рам Ему не следовало поднимать ставки в середине игры, когда он был в выигрыше, и немалом. Но ведь с Министерством финансов лучше не спорить. В конце концов подвернулся спасительный туспик. И в мгновение ока все было кончено. Я выиграл две тысячи монет. Но он расплатился гурдами, а не долларами. «Какую отраву предпочитаете?» «У вас есть виски?» «У меня есть все, что душе угодно, старик. Как насчет сухого мартини?» «Я предпочел бы виски, но ему так хотелось похвастаться своими богатствами, что я согласился. Но только очень сухое». Не сомневайтесь, старик. Он отспер буфет и достал кожаный дорожный погребец. Полбутылки джина, полбутылки вермута, четыре металлических стаканчика, смеситель для коктейлей. Это был изящный дорогой погребец, и он установил его на неубранном столе с таким благоговением, с каким выставляют на аукционе бесценные предметы старины. Я не смог удержаться. — От Ахпри? — просил я. Лондонская фирма, торгующая предметами роскоши. Вроде, — бросил он, — и принялся смешивать коктейль. Эта вещичка, наверное, скучает так далеко от Пикадилли. Она привыкла и не к такой глуши, — сказал Джонс. Во время войны она была со мной в Бирне. Она хорошо сохранилась. Я ее потом подновил. Он пошел за лимоном, и я пригляделся повнимательнее к погребцу. На крышке виднелась марка Астри. Джон свернулся и перехватил мой взгляд. «Вы поймали меня с поличным, старик. Погребец действительно от Астри. Мне просто не хотелось, чтобы вы думали, будто я задаюсь». «Собственно говоря, у этого погребца длинная история. Расскажите, попробуйте сперва коктейль». То, что надо. Я его выиграл на пари у ребят из нашего отряда. У генерала был точно такой же, и я, признаюсь, ему завидовал. В разведке я бывал и мечтал о таком погребце. Слышал, как смесители смесителе лед. Со мной служили два молодых парня из Лондона. До этого они нигде дальше Бомб-стрита не бывали. Богатенькие оба дразнили меня этим генеральским погребцом. Раз, когда у нас вышла почти вся вода, они предложили мне на пари найти еще до семнадцатый ручей. Если найду, получу такой же погребец, как только кто-нибудь из них съездит на побывку домой. Не помню, говорил я вам или нет, что умею чутьем находить издалека воду. Это было в тот раз, когда потеряли весь взвод? — спросил я. Он взглянул на меня поверх стакана и явно почувствовал сарказм. «Нет, в другой раз», — сказал он, и круто перевел разговор. «Как поживают Смиты?» «Видели, что произошло у почтамта?» «Да». «Это был последний взнос американской помощи. Сегодня вечером они улетели, просили вам кланяться. «Жаль, что я с ними так мало виделся». «Есть в нем что-то», — сказал Джонс и к моему удивлению добавил. «Он напоминает мне отца». Я хочу сказать не внешне, а в общем какой-то своей добротой. Понимаю. Я своего отца не помню. По правде говоря, и я своего не очень хорошо помню. Скажем, он напоминает отца, которого нам обоим хотелось бы иметь. Вот-вот, старик, совершенно верно. Пейте, метро не станет теплым. Я всегда чувствую, что у нас с мистером Смитом есть что-то общее. «Мы одного поля ягоды». Я слушал его с изумлением, что общую может быть у человека не от мира сего с проходимцем. Джонс бережно закрыл погребец и, взяв со стола салфетку, стал его протирать с такой же нежностью, с какой миссис Смит гладила мужа по голове. И я подумал, простодушие, вот что, пожалуй, их роднит». «Я очень сожалею, что у вас вышла такая неприятность с конкурсером», — сказал Джон. «Но я ему заявил, что если он еще хоть пальцем тронет кого-нибудь из моих друзей, я их всех пошлю к черту». «Будьте с ними поосторожнее, они опасные люди. Я их не боюсь, им без меня не обойтись, старина. Вы знаете, что ко мне приходил молодой Филиппо?» «Да. Вы только представьте себе, что я мог бы сделать для него». Они это понимают. Вы можете продать ему пулемет? Я могу продаться сам старик, а это почище пулемета. Мятежникам не хватает только одного опытного человека. Не забывайте, в ясный день Порто-Пренс виден с доминиканской границы невооруженным глазом. Доминиканцы никогда не выступят. Они нам не нужны. Дайте мне месяц, я обучу 50 гаитян военному делу, и папа доктору дерет на самолете в Кингстон. Я ведь не зря воевал в Бирне. У меня уже все продумано. Я изучил карту. Разве так надо было проводить эти налеты у капа Айтьена? Я знаю совершенно точно, где я предпринял бы ложную атаку, а где ударил бы всерьез. Почему же вы не пошли с Филиппо? «Было у меня такое искушение, и серьезное искушение!» Но тут подвернулось одно дельце, какое бывает только раз в жизни. «Это пахнет большими деньгами. Если оно не сорвется, я далеко пойду». «Куда? Что куда? Куда вы пойдете?» Он весело рассмеялся. «Куда глаза глядят, старик? Однажды мне чуть было не удалось провернуть такое дельце Стэнли Вилли». Но там я связался с дикарями, а на них вдруг напали всякие сомнения. А здесь у них нет сомнений. Это же образованные люди. А образованного всегда легче обойти. Пока он разливал мартини, я пытался разгадать, что за аферу он затеял. Одно было ясно. Ему жилось лучше, чем в тюрьме. Он даже слегка располнел. Я спросил его напрямик. «Что вы затеяли, Джон?» «Закладываю основу своего состояния, старик. Почему бы вам не войти со мной в долю? Дело можно быстро обтяпать. По-моему, я вот вот поймаю лису за хвост, но партнер мне бы не повредил. Об этом я и хотел с вами потолковать, но вы все не приходили. Ей-богу, можно заработать четверть миллиона долларов». а то и больше, если иметь выдержку. А каковы обязанности партнера? Чтобы завершить сделку, мне придется кое-куда съездить. Нужен человек, на которого я могу положиться, приглядеть за делами в мое отсутствие. Вы не доверяете конкассеру? Я никому тут не доверяю, и дело не в цвете кожи, старик. На карту поставлен барыш в четверть миллиона, нельзя рисковать. Отсюда придется, конечно, вычесть кое-что на расходы. Десять тысяч долларов, наверное, покоит все. А остальное мы поделим. В гостинице ведь дела идут не блестяще, а? Подумайте, чего только не сделаешь на такие деньги. Тут в Карибском море есть острова, за которые давно пора взяться. Пляж, гостиница, небольшой аэродром, словом, сами понимаете. Да вы будете миллионером, старик». Наверное, тут виновато мое воспитание у иезуитов. Но мне сразу вспомнилось, как с высокой горы над пустыней дьявол хвастался всеми царствами земными. Я не знаю, действительно ли дьявол ими владел, или все это было одно надувательство. Я оглядел комнату на вилле Криоль, не валяются ли тут скипетры и державы. Но тут был только патефон, который Джонс, наверное, купил у Хамита. Вряд ли он стал бы вести такую дешевку из Америки на Мидее. И рядом с ним пластинка Эдит Пиаф вполне подходящим названием Жено Ре Гретриян. Я ни о чем не жалею французской. Никакой другой личной собственности не было видно. Джонсу вряд ли удалось заполучить вперед что-нибудь из тех богатств, которые ему сулило свершение его планов. Но каких планов? Ну, старик, вы же мне не объяснили, что я должен делать. Я не могу раскрыть перед вами карты, пока не уверен, что вы со мной заодно. Как я могу быть с вами заодно, если ничего не знаю? Он смотрел на меня поверх разбросанных карт. Счастливый туспик лежал лицом вверх. В конце концов, это вопрос доверия, правда? Разумеется. Эх, если бы мы служили в одной части, старик. Война учит доверять. Я спросил, в какой вы служили дивизии, и он без запинки ответил: пятый корпус. И даже слегка уточнил: 77 седьмая бригада. Ответы были правильные. Я проверил их тот же вечер в Трианоне, заглянув в книжку о Берманской компании, позабытой одним постояльцем. Однако у меня закралось подозрение, что у него может быть такая же книга, и он черпает сведения из нее. Но я был к нему несправедлив. Он действительно побывал в Инфале. «На гостиницу ведь вам рассчитывать нечего?» «Да, пожалуй». Вы не найдете покупателя, как бы ни старались. В любой день ее могут конфисковать. Скажут, что не используете имущество как следует, и заберут. Вполне возможно. Как в чем же дело, старик? Баба? Глаза меня, кажется, выдали. Вы слишком стары, чтобы цепляться за одну юбку, старик. Подумайте, ведь тут можно заработать 150 тысяч долларов. Я заметил, что моя доля росла. Вам не обязательно сидеть на Карибском побережье. Знаете, Бора-Бора, там нет ничего, кроме посадочной площадки и пансиона, но имели небольшой капитал. А девочки, таких девочек вы не видели. Туземки прижили их от американцев лет двадцать назад. Не хуже, чем у матушки Катрин. А что вы сделаете со своими деньгами? Никогда бы не подумал, что тусклые карие глаза Джонса, похожие на медики, могут быть такими мечтательными. Но сейчас они увлажнились от обуревавших его чувств. «Эх, старик, есть у меня на примете одно местечко неподалеку отсюда. Коралловый риф и белый песочек, настоящий белый песочек, из которого дети строят замки». А позади зеленые склоны, такие бархатистые, как настоящий газон, и богом созданные препятствия. Идеальная площадка для гольфа. Я построю там здание клуба, коттеджи с душами. Словом, самый лучший, самый роскошный клуб для гольфа на всем Карибском море. Для самой избранной публики. Знаете, как я его назову? Дом Сагиба. И тут вы мне не предлагаете быть вашим компаньоном? Мечту не верит с компаньонами, старик. У нас возникли бы трения. У меня все продумано до мельчайших деталей, и не хотелось бы ничего менять в моих планах. Интересно, не чертежи ли клуба видел Филиппо? Я долго, ужасно долго добивался этого, старик. Но теперь цель близка. Я уже ясно вижу каждую лунку на поле для гольфа. Вы так любите гольф? Сам-то я не играю. Всегда было как-то недосуг. Мне нравится идея. Подыщу подходящую даму, чтобы принимала гостей, красивую, из хорошей семьи. Сперва я подумывал, не нанять ли девочек, но потом понял, что в первоклассном гольф-клубе они будут не к месту. Вы придумали все это еще в стэнли -Вилле? Я мечтаю об этом уже двадцать лет, старик, а теперь желанный миг близок. Выпейте еще, Мартини. Нет, не пора. У меня будет длинный бар из коралла. Я его назову бар необитаемого острова. Бармена себе возьму из Рица. Кресло сделаю из выброшенного морем дерева. Конечно, для удобства на них будут подушки. Попугаи на занавесках. и большой медный телескоп у окна, направленный на восемнадцатую лунку. Мы об этом еще поговорим. Я никогда ни с кем об этом не говорил, точнее, ни с кем, кто мог бы меня понять. Только с мальчишкой-слугой Стэнли Вилли я тогда разрабатывал план, но бедняга в таких делах ничего не смыслил. Спасибо за Мартини. Рад, что вам понравился мой погребец. Оглянувшись, я увидел, что он взял салфетку и снова стал его протирать. Он мне крикнул вдогонку. «Давайте еще вернемся к этому разговору, если вы хотя бы в принципе согласны. Мне не хотелось возвращаться в опустевший Трианон. От марта целый день не было вестей, и меня снова потянуло в казино. Оно хоть как-то заменяло мне дом». «Но до чего переменилось в казино с той ночи, когда я встретил тут Марту?» Туристы исчезли, а из жителей Порто-Пренса мало кто рисковал выйти на улицу после наступления темноты. Только за одним столом играли в рулетку, и единственным игроком был итальянский инженер по имени Луиджи. Я был с ним немного знаком. Он работал на нашей припазочной электростанции. Ни одна частная компания не смогла бы держать казино в таких условиях, и правительство его национализировало. Каждый вечер казино терпело убытки, правда, убытки эти выражались в гурдах, а их правительство могло напечатать сколько угодно. Крупье сидел насупившись, может быть, гадал, заплатит ли ему жалование. «Как бы ни шла игра, в банке много не останется». «При таком малом количестве игроков один или два проигрыша Плен и банк на сегодня будет сорван». «Выигрываете?» — спросил я Луиджи. «Выиграл 150 гурдов», — ответил он. «Душа болит. Не могу бросить этого гаремыку одного». И тут же выиграл еще 15 гурдов. «Помните, как тут играли в старые времена?» «Нет, меня тогда здесь не было». Они пытались экономить хотя бы на освещение, и мы играли в полутьме, как в подземелье. Я ставил фишки, как попало, без всякого азарта, на ближайшие цифры, и тоже выигрывал. Крупье еще больше помрачнел. «Я хочу поставить весь свой выигрыш на красное и дать ему возможность отыграться», — сказал Уиджи. «Но вы можете выиграть. Придется пойти в бар». Они, наверное, неплохо наживаются на выпивке. Мы заказали виски. Было бы слишком жестоко заказывать здесь ром, хотя мне вряд ли стоило после мартини пить виски. Я уже почувствовал его действие. «Да не может быть!» «Мистер Джонс!» — воскликнул кто-то в другом конце зала, и, обернувшись, я увидел, что ко мне приближается, протягивая влажную руку, казначей Мидей. «Вы перепутали», — сказал я, — «я Браун, а не Джонс». Срывайте банк?» — весело спросил он. «Там нечего срывать». «Вот не думал, что вы заберетесь так далеко в город». «Сам я не всегда соблюдаю то, что советую другим», — сказал он и подмигнул мне. «Я бы пошел к матушке Катрин, но у моей девушки семейные неприятности, ее до завтра не будет». «А другие вас не устраивают? Привычка вторая натура. Как поживают мистер и миссис Смит? Сегодня улетели. Им тут не понравилось. Надо было им плыть с нами. У них были неприятности с выездной визой. Мы получили ее за три часа. Никогда не видел, чтобы иммиграционный отдел и полиция работали так проворно». Им, наверное, очень хотелось от него избавиться. Политические разногласия? Кажется, они разошлись во взглядах с Министерством социального благоденствия. Мы выпили еще и еще и посмотрели, как Луиджи для очистки совести проиграл несколько гурдов. Как капитан? Мечтает скорее выйти в море. Не выносит этого места. Сам не свой, пока не снимется с якоря. а тот тип в каске. Вы благополучно доставили его в санта доминго Я испытывал непонятную тоску, вспоминая моих попутчиков. Может быть, потому что там, на море, я в последний раз чувствовал под ногами почву и в последний раз питал какие-то надежды. Я возвращался к Марте и верил, что все еще может перемениться. В каске? — Неужели не помните? Он еще декламировал на концерте. — Ах, тот бедняга! Мы в самом деле доставили его благополучно, но только на кладбище. У него случился сердечный припадок перед тем, как мы вошли в порт. Мы почтили память Бэкстера минутным молчанием, а шарик прыгал и щелкал для Луиджи персонально. Он выиграл еще несколько гурдов и поднялся, безнадежно махнув рукой. А Фернандос, спросил я, тот черный, который плакал. Оказалось, что это сущий клад, сказал казначей, знал все ходы и выходы, взял на себя похороны, ведь он, как выяснилось, хозяин похоронного бюро. Беспокоило его только одно. Он не знал, какой мистер Бекстер Веры. В конце концов, он похоронил его на протестантском кладбище, потому что нашел у него в кармане календарь с предсказаниями на будущее. Альманах! Не помню, как там дальше. Альманах Старого Мура? Вот-вот. Любопытно, какое предсказание там было для Бэкстера? Я посмотрел. Ничего лично для него там не было. Ураган, который вызовет большие опустошения, серьезная болезнь королевской семьи, подъем цен акций стали концессий на несколько пунктов. «Пошли», — сказал я. Пустое казино хуже пустой могилы. Луиджи уже обменивал свои фишки на деньги, и я сделал то же самое. На улице воздух был тяжелый. Как всегда собиралась гроза. «Вас ждет такси?» — спросил я судового казначея. «Нет, шофер потребовал, чтобы я с ним расплатился». «Они не любят стоять здесь по вечерам. Я отвезу вас на корабль». Огни по ту сторону спортивной площадки загорались, гасли и загорали снова. Жесюиле Дропо Гаити и унивизибель, Франсуа-Дювалье. Буква F перегорела, так что читала Рансуа-Дювалье. Мы миновали статую Колумба и приехали в порт к Медею. Лампочка освещала сходнее и полицейского, стоявшего внизу. Свет из каюты капитана падал на капитанский мостик. Я посмотрел на палубу, где сидел когда-то, разглядывая пассажиров, которые, несмотря на качку, совершали свой утренний эмоцион. В порту Медея, а она была единственным здесь судном, выглядела совсем незначительной. Очевидно, морской простор придавал маленькому суденушку достоинство и величие. Под ногами у нас скрипела угольная пыль, На зубах хрустел песок. Давайте поднимемся на борт и выпьем на прощание. Нет, если я поднимусь, мне, пожалуй, захочется остаться. Что вы тогда со мной сделаете? Капитан потребует у вас выездную визу. Сперва ее потребует вот этот тип, сказал я, кивнув на полицейского, усходин. Ну, с ним-то мы приятели. Казначей жестом показал, как он опрокидывает стакан, и ткнул в меня пальцем. В ответ полицейской ухмыльнулся. «Видеть он не против. Все равно не поднимусь. Я и так уже сегодня пил, что попало», — сказал я. Но все же медленно сходен. «А мистер Джонс?» — спросил казначей. «Что с мистером Джонсом?» «Процветает». «Мне он понравился», — признался казначей. Эта темная личность, майор Джонс, которому никто не доверял, обладал удивительным талантом завоевывать друзей. Он мне сказал, что родился под созвездием весов, значит, в октябре. И я посмотрел, что там про него. Где? У старого Мура? Ну и что там было сказано? Артистическая натура, чистолюбив, преуспеет на литературном поприще. Что касается будущего... Я там нашел только важную пресс-конференцию генерала де Голля и электромагнитные бури в Южном Уэльсе. Он мне сказал, что вот-вот сорвет куш в четверть миллиона долларов. На литературном поприще? Вряд ли. Предложил мне пойти к нему в компаньоны. Значит, и вы разбогатеете? Нет, я отказался. У меня тоже была мечта, как разбогатеть... Может, когда-нибудь я вам расскажу о передвижной выставке картин. Это была самая удачная затея в моей жизни. Но мне пришлось смыться. И вот я приехал сюда и получил свою гостиницу. Неужели вы думаете, что я так легко откажусь от верного дохода? Вы считаете, что гостиница это верный доход? Самый верный из всех, какие у меня когда-либо были. Когда мистер Джонс разбогатеет, вы пожалеете, что не отказались от этого верного дохода. Может, он мне даст взаймы, я как-нибудь перебьюсь, пока не вернутся туристы? Да, он по-своему натура широкая. Он щедро дал мне на чай, правда, конголезскими бумажками, и банк отказался их обменять. Мы выйдем в море только завтра вечером, а то и позже. Приведите мистера Джонса к нам». На склонах Петионвиля заиграли молнии. Временами их лезвия сверкали так долго, что высекали из тьмы очертания пальмы или угол крыши. В воздухе пахло близким дождем, и глухое бормотание грома напоминало о школьниках, хором повторяющих ответы учителю. Мы пожелали друг другу спокойной ночи.